Григорий Володин Газлайтер Книга 10 Глава 1 Охота за дедом Ты знаешь, что это за типчики? Моя скучающая мысль проносится в голове Гумалина. У всех смуглых мужчин, окруживших нас, На руках и лицах характерные оранжевые татуировки. Именно эти наколки не позволяют мне прочитать мысли грабителей. Как манипулировать их сознаниями? Вот поэтому мне пришлось прихлопнуть крикуна каменным подарком. Хм, очень интересно. А еще они одеты в вязаные полосатые фуфайки на вроде тельняшек ВМФ, только с воротом и завязками. «Моряки!» — короткий ответ Казида. «Татухи характерная же, да и рубахи тоже». «А почему наколки оранжевые?» «Я мог бы сам нарыть эту информацию в голове карлика, но с друзьями так не поступают». «Это впрыснутые чернила ревущих медуз. У моряков принято колоться этой дрянью, отчего они тупеют и звереют, а еще рано умирают, да и вообще всю жизнь мучаются непроизвольным очеиспусканием, импотенцией и склерозом». Ха. а зачем тогда они впрыскивают ее себе в кожу?» «Ну, удачу, да чего же еще?» Казит смотрит на меня удивленно, будто я спросил что-то само собой разумеющееся. «Моряки — очень суеверный народ». «Действительно, очень логично». «Ты маг, значит?» Здоровый моряк крутит в руках железную цепь с литым шипастым шаром на конце. Бугрящиеся мускулы, раздутые, перекатываются под обтянутой рубахой тельняшкой, в глазах полыхает тупая злость. «Думаешь, один такой особенный, сученыш?» «Я колосс!» мне твои камушки нипочем колосс это что местное название физика да удивляюсь хочешь проверить попробуй а потом я тебя в смя он не успевает договорить так как его сносит широкая гранитная плита в три раза больше предыдущего булыжника даже мокрого места не остается но теперь будет ему надгробием мне не жалко второй камушек все меняет Остальные моряки разом теряют весь пыл и дружно делают шаг назад. Слушай, парень, мы тебя кое с кем перепутали. Мямлит один золотазубый детина. Ты это, не обижайся, и иди своей дорогой, а мы своей, ладушки. Вот тебе и отупляющая медуза или как её там. Для того, чтобы включить головы, им пришлось потерять двух товарищей. Но теперь я их не отпущу. Оранжевые татуировки порядком меня заинтересовали. «Нужно изучить их действия, даже если морячкам придется пострадать». «Да, я злой. Но не я первый напал. А потому пусть пожинают плоды». «Мысли чтения не работает манипуляции тоже. А как насчет псиконструктов?» «В одно мгновение восьмерым морякам прилетают в грудь или плечо по тонкой псииголке «Конструкты я истончил до максимума, но неудавшиеся грабители все равно испытывают жуткую боль. Кто-то падает на колени, кто-то хватается за бок». «Ага, псионика принимает вас, значит». «Слушай, шеф, кабак скоро закроется». Гумалин нервно поглядывает на чуть посветлевший горизонт. «Отпускай их и пошли!» Тс. Поднимаю ее указательный палец, призывая к тишине. Использую конструкты как проводники к нервным импульсам и дальше к содержимому подсознаний. Ну и включаю по-быстрому перемотку кино морской жизни. Плавание, ограбление, абордаж, насилие, убийство, рыбалка. Ого, себе рыбину поймал. Настоящие пиратские каникулы. Отпускать не хочется, Гумаль. Сокрушенно вздыхаю. Они сразу же в соседнем переулке ограбят и убьют других прохожих. Ясно. Козит, понимающе обнажает маленький топорик, похожий на кирку. Тогда сейчас покрошим. Да ну, Марац, нам еще идти в кабак. Вдруг фейсконтроль не пропустит заляпанных. Я посылаю одинаковый ментальный приказ каждому моряку. Они одновременно выпрямляются и бредут к причалу, качаясь, словно зомбаки из ужастика. Все, проблема исчерпана. Ну, наконец!» Казит убирает топорик обратно на поясную петлю. «Шеф, бегом!» Кабак стоит довольно близко. За скрипучей дверью нас ожидает тихий пьяный зал. Кабацкие драки уже отгремели. Разбитая посуда и поломанная мебель свидетельствуют о неслабых потасовках. Даже одно окно снесено прочь, то ли скамьёй, то ли чьим-то телом. Собутыльники уснули прямо за столами. На ногах остался только трактирщик фартуке который спокойно себе протирает тряпкой барную стойку. «Вы поздновато, уважаемая», — замечает он, глянув на нас. «В другом месте не хватило градуса и пришли добавить у меня?» «Верно, уважаемый!» — радуется Гумалина, облизываясь на глиняные кувшины на полках. «Не хватило!» «Можно мне на сто... настоящие сведения?» Договариваю я и кладу серебряную монету на стойку. Один из подарков черных козидов. Мы ищем одного известного специалиста в узкой сфере. Монета моментально исчезает в широкой лапене трактирщика. «Конечно», <сосколько> — бесстрастно произносит он. «Помогу, чем смогу. Я знаю всех лучших из лучших». «Эй!» Один из пьяниц за столом справа вдруг поднимает голову. Огромный чернокожий мужчина с широкой бородищей. Глаза пьяные, непонимающие. Ты почему такой бледный? Я под горой живу и почти не вижу солнца, кретин. Обижается Гумалин. Да не ты, козит, а ты. Здоровяк тычет пальцем в меня. Он тяжело встает со скамьи и топает к стойке, заглядывая под мой капюшон. что ты я еще никогда в жизни не видел белых людей. как ты это по-расистски, уважаемый. Спокойно говорю. Пробую садить здоровяка обратно, но опять телепатия не действует. Да что же такое? Приглядевшись к мужику, замечаю у него в бороде блестящие ниточки. Хм. У черных козидов были похожие блокираторы телепатии. Боевые трофеи, что ли? Да ты явно засланец чей-то! Напирает здоровяк, хватаясь за кинжал на поясе. Может, с севера откуда-то? Придется тебе раскошелиться, иначе сдам тебя стражи. Забавно слышать. Фыркаю я и хреначу его кулаком в живот, пока не наболтал лишнего, а кто-то другое не подслушал. <риск> Мужик лишь сгибается пополам, но не падает пластом. <риск> я приподнимаю бровь. Еще один физик. Смотрю, магический мир благотворно влияет на популяцию одаренных. Между тем, выпрямившийся здоровяк пытается меня огреть боковым ударом. Отбиваю замах встречным блоком и тут же тройной связкой отправляю его в полет. Сил почти не жалею, раз физик. А потому мужика выкидывает прямо в разбитое окно. Живой снаряд аккуратно проходит в пролом. Не будь здесь погрома, я бы не пошел на такие эффектные меры. Но атмосфере заведения нужно соответствовать. Чай не у себя дома. Нам нужен дед-досар. Оборачиваюсь я к трактирщику, который снова, как ни в чем не бывало, принялся вытирать стойку. «Известная личность», — кивает тот. «Не знаете, где его можно найти?» Вы его только что выкинули в окно, уважаемый. Эм, спасибо. Я тороплюсь наружу, предварительно схватив за шкирку гумалина, не желавшего покидать заветные кувшины. Ну, хоть каплю! Нет, не покидайте меня, мои хорошие! Мочит Казит, когда захлопнувшаяся дверь отсекает от нас питейный зал. И хоть гумалин сразу берет себя в руки, но вообще его надо бы потом закодировать от пьянства. Давно пора. Мы подбегаем к разбитому окну снаружи. Кроме осколков стекла и спящего на земле здорового Ракхаса, которым, вероятно, изначально и выбили окно, никого нет. «Ушел!» — обреченно роняет Гумалин. Я оборачиваюсь к улице и включаю телепатическое сканирование. Улицы безлюдная и это упрощает поиск. Буквально через полквартала обнаруживается хромающий уволень. «Недалеко», — усмехаюсь. «Пошли неторопливо. На будущее будет не лишним узнать, где проживает уважаемый дед Досар». Досар облажался. С не сообразила наехал на кого не следовало. На серьезного человека нарвался. По крайней мере, у того бледнолицого поставлен мощный удар. А на нетрезвый глаз показался мальчишкой и трусом в капюшоне. Хотел запугнуть и выбить деньжат на опохмел. В итоге выбил себе двойку подыхалки и челюсть. Досар горько вздыхает, держась за ушибленное лицо. Это его так расслабила победа в предыдущей потасовке. Ракхаса-Рабх красиво полетел, как птичка. Даром, что весит четверть тонны. Окно продырявил пушечным ядром. А потом его маршрут повторил и сам Досар. «Сестра!» — гаркает Досар, вбегая в дом. «Ереса! Где тебя грифоны носят?» «Чего тебе?» В проеме дальней спальни показывается красивая широкоплечья девушка в ночнушке. Ее рост выше среднего, телосложение крепкое, даже могучее, мускулатура хорошо развита, Смуглое до черноты лицо пышет красотой и здоровьем. Гереса перекидывая через плечо длинные волосы, плотные, каштанового цвета, и водит носом морщись. «Опять в кабаке пропивал наше честно награбленное добро!» «Обожди ты с упреками!» «За мной, возможно, увязался бледнолицый рукопашник, будь он не ладен Быстро тараторит досар, запыхаясь. «Нужно быть готовыми дать ему отпор!» «Сейчас схожу за булавой», — пожимает девушка широкими плечами. «Сыновей звать?» «Они не здесь, что ли?» Досар хватается за избитые ребра. «Опять по бабам пошли?» «Конечно звать!» «Не суетись! Сам ведь только что из кабака!» «Отправлю посыльного, и через четверть часа мальчики придут!» Девушка, не торопясь, возвращается в спальню, а Досар со стоном боли убегает к себе, чтобы схватить свой излюбленный меч, который украл у одного знатного дроу. Бойцов в доме больше нет, только он и сестра с племянниками. Но одной гересы должно за глаза любому хватить. Она способна своей булавой покрошить десяток воинов и не взмокнуть. Даже Досар ее побаивался. Но он себя успокаивал, что прямой бой просто не его профиль. С клинком наголо Досар спускается на кухню, вскоре к нему присоединяется и сестра. Она облачилась в тяжелый доспех из закаленной стали. На плечах мантия из медвежьей шкуры, в руках огромная булава. Запястья оплетают магические браслеты. Волосы схвачены в высокий хвост, в котором поблескивают алмазные нити козидов. При взгляде на свою сестру Досар сразу подуспокоился. Такую богатыршу никому не одолеть. «Позвала племянников?» Все же спрашивает Досар. «Да успокойся ты!» Фыркает Гереса. «В своем доме нам нечего бояться. Она показательно взмахивает булавой. Пусть только явится обидчик моего братца в лепешку раздавлю!» При замахе богатырша встает таким образом, чтобы видеть себя в бронзовом зеркале в полный рост. Довольная улыбка раскрашивает пухлые губы девушки. Красиво и смертоносно, как всегда. Сколько воинов мечтала ею обладать, но Гереса никогда бы не вышла за слабака, а победить ее давно уже никому не удавалось. И, похоже, никогда не удастся. Воины ей не страшны, а магические браслеты защитят от любого колдовского трюка или арбалетного болта. «Похоже, никто не явится», — замечает девушка, взглянув в темное окно. «Если бы с тобой была слежка, то уже бы пришли». «Да, наверное». Облегченно улыбается Досар, но в это время раздается стук в дверь, деликатный и ритмичный. В ту же секунду брат бледнеет, а сестра, хмыкнув, идет в холл. «Куда ты?» — привстает Досар. «Встречать гостей». Кровожа одна оскаливается гереса. «Куда же еще?» Кухня остается позади. Девушка подходит к двери и резко дергает засов. Затем она немного отступает вглубь узкого перешейка коридора. Холл специально построен таким образом, чтобы враги могли напасть только по одному. Окружить невозможно, а если сунется арбалетчик, то не проживет и доли секунды, как булава размажит ему голову. «Входите!» — громко разрешает Гереса, приготовившись ударить. «Благодарю, сударыня». На пороге возникает мужчина в плаще. Капюшон низко надвинут на голову, лицо прячется в тени. В следующий миг девушка делает замах, но возникший в руке незваного гостя каменный топор легко как пушинку отклоняет тяжелую булаву в сторону. Одновременно мужчина делает шаг вперед, пальцы его второй руки касаются запястья гересы, и в одно мгновение ее покидают все силы. Невозможно. Почему не сработали антиблокираторы? Девушка в панике бросает взгляд на предплечье, чтобы подпитаться маной из резервов, но браслеты в одночасье гаснут, резерва нет. А еще ослабевшие пальцы герессы больше не способны удержать булаву. Тяжеловесное оружие стремительно падает, грозя раздавить ей ногу, и неожиданно толстую рукоять ловит мужские пальцы. Мужчина без труда скидывает булаву себе на плечо и все тем же вежливым тоном произносит. «Вы, видимо, обознались. Другой рукой, из которой каменный топор просто взял и исчез, он скидывает капюшон». «Я ищу деда Досара, дабы нанять для одного дела». Сердце Гереса замирает от страха. За одно мгновенье ее обесточили и лишили оружия. И кто это сделал? Молодой белокожий юноша. На его губах играет галантная улыбка, в глазах сияет безграничная уверенность и какое-то лихое озорство. Гереса тонет в этих глазах. «Сударыня?» «Да, да». Девушка сгоняет наваждение и хлопает ресницами. «Мой брат Досар внутри. Пройдемте, пожалуйста». Ей больше ничего не остается. Она не способна навредить настолько сильному противнику, значит, нужно уступить ему дорогу, чтобы брат активировал меч Дроу и разобрался с этим монстром с лицом галантного юноши. Парень не сдвигается с места. «Я не один, со мной друг». Вкратчиво произносит. «Конечно». Кивает девушка и, взглянув на свою булаву на чужом широком плече, спешит на кухню. Досар стоит в боевой готовности, сжав обеими руками клинок. При виде живой и невредимой сестры он облегченно выдыхает. «Фух, слав богам, ты прибила этих...» «Снова здравствуйте, дед Досар», — произносит зашедший следом юноша, поигрывая литой булавой, как пустышкой. «Рад видеть, что вы здоровы и невредимы». «Как ты? Булава? Почему?» Досар переводит ошеломленный взгляд на смущенную краснеющую сестру, А та от избытка разрывающих чувств, от сжигающего стыда, только может плечами пожать и сделать вид, что так и надо. Досар мрачнеет. Значит, сам. Брат Гереса активирует силу клинка. Богатырша замирает, переведя взгляд на юношу. Но сейчас у него точно нет никаких шансов. Меч — это артефакт, который проникает гигантской ментальной силой в сознание жертвы и разрывает разум на осколке. Никакие щиты и защитные артефакты еще ни разу не спасали от магии клинка. Юноша застывает. В глазах его мелькает то ли удивление, то ли растерянность. Гереса чувствует облегчение и вместе с ним странное разочарование. Все же этот юный белокожий воин оказался... «Какая уютная и милая кухня!» — раздается восторженный голос парня. Сразу чувствуется рука настоящей хозяйки. На звон меча, выпавшего из рук Досара, никто не обращает внимания. Сердце Гересы пропускает удар. Затем еще один. Этот юноша, этот светлокожий молодой человек по-настоящему непобедим. А еще он оценил ее хозяйственность.